Разъединив, наконец, противников, люди обнаружили, что один из них мертв, а второй, похоже, умирает. После короткого препирательства воины соорудили нечто вроде носилок из копий и перевязи мечей и велели рабам нести тела. После этого маленький отряд направился к городу, выглядевшему по-прежнему невероятным посреди травянистой равнины. Глава вторая. Сознание постепенно вернулось к Соломону Кейну. Он обнаружил, что лежит на ложе устланном, отменно выделенными мехами и шкурами посреди обширного покоя, пол, стены и потолок которого были из камня. Единственное окно переграживала толстая решетка. Дверь тоже была всего одна, и за ней стоял воин, крепкий мужчина, определенно похожий на убитого англичанина. Тут Кейн обнаружил еще кое-что. На его шею лодыжки с запястьем были надеты золотые цепи. Они сложным образом соединялись между собой и были прикреплены к вделанному в стену кольцу с помощью серебряного замка. Раны Кейна были добротно перевязаны, пока он размышлял о том, что могло означать его нынешнее положение. Вошел раб, принесший ему еду и какое-то пурпурное вино. Англичанин не стал пытаться поговорить с рабом, но с жадностью съел все, что ему принесли, и выпил вина. В вино, по-видимому, было подмешано какое-то деле, так что Кейн вскоре заснул и проснулся лишь через несколько часов. За это время ему успели переменить повязки на ранах, а у двери стоял уже другой стражник. Впрочем, он явно принадлежал к той же касте, что и его предшественник. Такой же мускулистый, чернобородый и в доспехах. На сей раз, пробудившись, Кем почувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Он сразу решил, что когда снова придет араб, он попытается хоть что-нибудь разузнать об этом пролюбопытном месте, в которое занесла его нелегкая. Вскоре шорох кожаный сандалий по камню сообщил ему, что кто-то идет. Кем приподнялся и сел на своем ложе. И тут же в комнату вошли сразу несколько человек. Позади всех держался тот раб, что приносил Кейну в виду. Но на переднем плане гордо красовались несколько мужчин в долгополых одеяниях с непроницаемыми лицами. И подбородки, и черепа у них были выбриты. А чуть в стороне стоял человек, на котором невольно задерживался глаз. Он был высокого роста. В шоковом облачении, перехваченном чешуйчатым золотым поясом, его из семья черные волосы и борода были странным образом завиты, крючконосое лицо носило печать хищной жестокости. Надменно наглое выражение глаз, которое, как успел понять Кейн, являлось отличительной чертой неведомого народа, ему было свойственно еще в большей степени, чем остальным. На голове у человека красовался золотой обруч, покрытый удивительной резьбой, рука сжимала жезла, опять-таки золотой, остальные держались в его присутствии с таким же араболепным почтением, что тень сразу рассудил, уж верно это был местный правитель, а может быть верховный жрец. А рядом с высоким стоял другой человек, поменьше и на наголовы бритый. Его одежда была примерно того же фасона, что у людей из окружения властелина, но выглядела гораздо более дорогой. Он держал в руках плеть о шести кожаных хвостах, прикрепленных к украшенным драгоценными камнями рукояти. Все ремни были снабжены треугольными металлическими наконечниками, так что в целом плеть выглядела одним из самых зверских орудий истязания, какие Кейну доводилось видеть. У человека, державшего ее в руке, были маленькие на редкость глазки, так и бегавшие по сторонам, а все его поведение было смесью листевого угодничества по отношению к господину и деспотической нетерпимости к тем, кто стоял ниже его. И все они смотрели на Кейна, а Кейн смотрел на них, сились определить, почему ему упорно казалось, будто он уже все это видел когда-то. В чертах лиц этих людей было нечто заставлявшее предполагать родство с арабами, и все-таки они решительно не походили ни на каких арабов, виданных на доселе. Они заговорили между собой, и в их языке англичанину опять-таки почудилось нечто знакомое. «Ну вот что!»